Она слегка откашлялась, и Ката взглянул на нее. Она кивком указала на стену за столом, где висели два диплома, и они вместе прошли туда. «Любовь — прекрасная штука», — тихо пробурчала она. «Нам следует проявить уважение». Рива, наконец, завершили любвеобильный поцелуй. «До скорого свидания, милая», — проворковал Мартин Рив. Барбара сделала Нкате большие глаза и присмотрелась к красовавшимся на стене дипломом. Стэнфордские университеты, Лондонский институт экономики. Оба выданы на имя Мартина Рива. Барбара взглянула на их владельца с новым интересом и немалым уважением. «Пошло, конечно, выставлять их на показ, хотя вряд ли он способен противостоять пошлости», — сардонически подумала она, — «но у этого парня явно было все в порядке с мозгами». Проводив жену, Риф достал из кармана белоснежный льняной носовой платок и стер с лица следы ее бледно-розовой губной помады. «Простите, — сказал он, игриво улыбнувшись, — двадцать лет семейной жизни, а огонь горит неугасимо». согласитесь что это совсем неплохо для зрелой супружеской пары, вырастившей шестнадцатилетнего болтуса Кстати, вот он, наш Уильям, копия мамочки, не так ли?» Это выражение подсказало Барбаре, что Стэнфордский диплом — из обилия антикварных вещей и серебряных рамочек, а также легкий американский акцент, могут иметь только одно объяснение. «Вы американец?» — спросила она Рива. «Да, по рождению. Но я не бывал на родине уже много лет». Рив кивнул на фотографию. «Как вам нравится наш Уильям?» Глянув на снимок, Барбара увидела Высокого, наверное, в мать, прыщаого подростка с отцовской шевелюрой. Но она, естественно, заметила и то, что должна была увидеть. Отлично узнаваемый пиджачок и полосатые брюки ученика итона «Снобистские штучки», — подумала Барбара и передала фотокарточку Нкате. итон произнесла она, надеясь, что придала своему голосу приличествующее благоговение. У парня должно быть ума палата. риф Выглядел очень довольным. «Да, он молочина. Пожалуйста, присаживайтесь. Кофе или чего-нибудь покрепче, хотя, я полагаю, вам при исполнении не разрешается употреблять, в смысле крепких напитков». Они скромно отказались от всех предложений и приступили к делу. По их сведениям, Николь Мэйден была нанята фирмой управления финансами МКР в октябре прошлого года. Риф подтвердил, что эти сведения соответствуют истине. Она работала в качестве практикантки? — Тоже верно согласился Риф. — А в какой конкретно области, в какой сфере она практиковалась? — Консультанта по инвестициям, — сообщил им Риф. Николь постигала премудрости управления портфелем ценных бумаг, акционерные капиталы, долговые обязательства, взаимные фонды, законы развития, офшорные компании и так далее. МКР управляла рыночными инвестициями некоторых известных спортсменов. С полной свободой действий, разумеется. — Отлично, — сказала Барбара. Как предполагает полиция, Николь продолжала здесь свою деятельность, вплоть до того, как взяла отпуск на лето, чтобы поработать в адвокатской конторе в Дербишире. Если бы мистер Рифф согласился... Рифф протестующе поднял руку. Никакого отпуска Николь не брала. Она уволилась в конце апреля. Сказала, что собирается поехать домой на север. «Поехать домой?» — повторила Барбара. Тогда остановилось непонятно, что за адрес Николь оставила своей бывшей домовладелице в Ислингтоне, попросив пересылать туда ее корреспонденцию, адрес фулями на северном берегу Темзы. — Так она сказала мне, — ответил Риф. Насколько я понимаю, другим людям она могла выдать иные сведения. На его лице вдруг появилась сердитая улыбочка. В общем, честно говоря, меня это не удивило. Я обнаружил, что Николь иногда вела себя чересчур легкомысленно и выдавала желаемое за действительное. Такие качества, безусловно, не относились к числу ее достоинств. Если бы она не уволилась, то, боюсь, в конце концов, я сам предложил бы ей уйти».